Сибил откнула ногой надувной матрасик, который её собеседник подложил под голову вместо подушки. "Надуть надо", сказала она. "Ты права. Вот именно, надуть и даже сильнее, чем я намеревался до сих пор". Он вынул кулаки и уперся подбородком в песок. "Сибилочка", сказал он. "Ты очень красивая. Приятно на тебя смотреть. Расскажи мне про себя". Он протянул руки и обхватил сибилины щиколотки. Я козерог, сказал он. А ты кто? Шэрон Липшуц, говорила. Ты её посадил к себе на рояльную табуретку, сказала Сибилла. Неужели Шэрон Липшуц? Так и сказала. Сибилла энергично закивала. Он выпустил её ножки, скрестил руки и прижался щекой к правому локтю. Ничего не поделаешь, сказал он. Сама знаешь, как это бывает, Сибилочка. Сижу, играю. Тебя нигде нет. А Шэрон Липшуц Подходит и забирается на табуретку рядом со мной. Что же мне, столкнуть её, что ли? Столкнуть? Ну нет. Нет. Я на это не способен. Но знаешь, что я сделаю? Гадай. Что? Я притворился, что это ты. Сибилла сразу нагнулась и начала копать песок. Пойдём купаться, сказала она. Так и быть, сказал её собеседник. Кажется, на это я способен. В другой раз ты её столкни, сказала Сибилла. Кого это? Шэрон Липшуц. Ах, Шэрон Липшуц. Как ты всё время про неё вспоминаешь? Мечты и сны. Он вдруг вскочил на ноги, и взглянул на океан. Слушай, сибельчка, знаешь, что мы сейчас сделаем? Попробуем поймать рыбку-бананку. Кого? Рыбку-бананку. Сказал он и развязал пояс халата. Он снял халат. Плечи у него были белые, узкие, плавки ярко-синие. Он сложил халат сначала пополам в длину, потом свернул втрое. Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разослал его на песке и положил на него свёрнутый халат. Нагнувшись, он поднял надувной матрасик и засунул его под мышку. Свободной левой рукой он взял Сибиллу за руку. Они пошли к океану. "Ты уж наверняка не раз видела рыбок-бананок", спросил он. Сибилла покачала головкой. "Не может быть". Да где ж ты живёшь? Не знаю, сказала Сибилла, как-то не знаешь. Не может быть. Шэрон Липшуц и то знает, где она живёт. А и тоже всего 3 1/2. Сибилла остановилась и выдернула руку. Потом подняла ничем не приметную ракушку и стала рассматривать с подчёркнутым интересом. Потом бросила её. Шашновый лес, Коннектикут, сказала она и пошла дальше, выпятив животик. Шашновый лес, Коннектикут, повторил её спутник. А это случайно не около соснового леса в Коннектикуте? Сибил посмотрел на него. Я там живу, сказала она нетерпеливо. Я живу в Шашновый лес, Коннектикут. Она пробежала несколько шажков, подхватила левую ступню левой же рукой и запрыгала на одной ножке. "Да чего ты всё хорошо объяснила, просто прилесть", сказал её спутник.